Ольга Романовская «Ключ к сердцу тьмы» Глава первая Я привыкла считать его ища мада, хотя впервые увидела только сегодня одинокая фигура, быстрым шагом пересекавшая двор. Неудивительно, что Карану Рардижу, герцогу Экхаму, не решались приблизиться по собственной воле. Получить приглашение от него считалось сродни черной метки. Даже фамилия его напоминала змеиное шипение» — Рардеж. Втянув голову в плечи, задержала дыхание. Пусть тень зла, еще одно прозвище герцога, пройдет мимо. Только что ему делать в королевском дворце? Только ленивый не знал, чьими стараниями почел прошлый монарх. И теперь сын вдруг пожелал увидеть убийцу родителя. Странно. Тем не менее, ошибиться я не могла. А дворец? Официально Аарон не вопали. Хотя на самом деле его не желали здесь видеть и отправили на северную границу империи. Там таланты герцога. пригодились сполна мятежники вздрагивали от одного звука его имени а воинственные соседи предпочли заключить мирный договор пока аран не растопил лед кровью он обладал поразительным нюхом без труда находил тайное укрытие врагов и непостижимым образом ускользал от убийц видимо действительно продал душу обитателям ада укрывшись за столбом поддерживавшим свод обходной галереи с замиранием сердца следило за фигурой в простом сером камзоле Отчего-то я представляла герцога другим. Непременно мощным широкоплечим жгучим брюнетом с небрежно собранными хвост волосами. Зло оказалось сухопаром, коротко стриженным шатеном. Большего с моей наблюдательной позиции не разглядеть, а подходить ближе. Отец и так выступал сегодня в роли просителя. Зачем усугублять положение семьи? Увы, с некоторых пор дела у нас шли не лучшим образом. Батюшка не оправдал возложенных на него надежд. Лишился поста в министерстве и теперь надеялся рожиться должностью мэра в небольшом городке. Словом, в воздухе остро запахло опалой. Допустить ее отец не мог по многим причинам. В частности, из-за наличия сына и двух дочерей на выданье. Если мне только минуло восемнадцать, с браком можно было обождать, то 20-летняя Катарина рассчитывала сменить фамилию до конца года. Она обручена, жених из старой аристократии, а тут такая неприятность. Словом, визит во дворец должен был стать судьбоносным. «Пойдем, Элла!» Катарина потянула меня за рукав, заставив отвести взгляд от герцога. Зашуршали юбки. Мы ступили под сень галереи. Однако я не успела сделать и шагу, когда меня окликнули. «Леди Элеонора Террини?» «Да, это я», — отозвалась в ответ, недоумевая, кому могла понадобиться. «Положим, мы с сестрой представлены ко двору. Исправно получаем приглашение на балы и фейерверки», но не более. Знатность рода Трани никогда не блистал, только прадед сумел взлететь до нынешних высот. Словом, во дворце я – серая мышка. Катарина благодаря жениху другое дело. Месяц назад ее и вовсе звала на чай сама вдостующая королева. Невеста Абердина Ласка, барона Новоля. Звучит. Собственно, сестру и начали замечать только после помолвки. До того внимание доставалось отцу и брату. Последний, увы, знаменит из-за излишней любви к картам. Не удивлюсь, если монарх прогнивался на батюшку и по этой причине. Разве может служить помощником министра финансов человек, чей сын не вылезают из долгов?» Обернувшись, увидела Лакея с подносом в руках. На нем лежал белоснежный конверт без подписи. Ее заменяла личная печать владельца. Катарина вытянула шею и нетерпеливо шепнула «Ну же!». Ее терзало любопытство. А я вдруг отчетливо поняла, вскрывать письмо не следовало. Знаете, случаются иногда озарения. Так вот, странное чувство напоминало одно из них. Одна Лакей ждал. На нас косились. Скоро начнут шептаться. Поэтому, поборов сомнения, я протянула к подносу затянутую в перчатку руку. Печать рардежа, Все внутри меня похолодело и оборвалось. Улыбка предвкушения стекла с лица сестры. Она тоже увидела печать. «Я не возьму», — покачав головой, вернула письмо. «Тут какая-то ошибка». «Герцогу нет дела?» «Да леди Элеонора Тарани. Он никогда обо мне не слышал. Или перехватил единственный злополучный взгляд. Решено. Больше я не смотрю на мужчин». Только когда Аарон успел написать письмо. Прошло не более минуты. Выходит, сердце ухнуло куда-то в пятки. Оно написано заранее. Герцог знал о моем приезде. Более того, где и когда я окажусь. Демон. Самый настоящий демон. «Нельзя», — покачал головой лакей. «Вы обязаны взять письмо». «Что тут происходит?» Назревавшую сцену предотвратило появление отца. Он протиснулся к нам через толпу придворных. Высокий, статный. Матушка же наоборот. Миниатюрная, хрупкая. Настоящая куколка. Внешне я походила на нее, только повыше ростом. А Катарина и Юзов пошли в отца. Такие же кореглазые шатены, тогда как я, голубоглазая блондинка. Сестра часто шутила, что именно меня, а не ее... должны были сосватать первой. Желающих хватало, только отец всех отваживал. Он советовал не торопиться и хорошенько подумать. «Твоя красота привлекает слишком много дурных людей, Элла. Не попадись на их удочку». Вместо ответа протянуло отцу письмо. Нахмурившись, он повертел его, даже пощупал. И, шагнув к лаке, грозно спросил. «Кто поручил вручить записку?» «Его светлость». «Бедняга пошел пятнами. Не позавидуешь ему». А оказаться меж двух огней. Передай его сиятельству, что моя дочь писем не принимает. Излишне резко от волнения закончил отец и швырнул конверт на поднос. Слуга кивнул. Краем глаза заметила, как он украдкой ослабил ворот рубашки. Не удивлюсь, если на лбу выступил пот. На месте лакея я и вовсе бы скончалась от страха. Передать отказ тени зла. Страшно представить, как отреагирует разозленный герцог. Идем. Теплая рука отца легла на плечо, вернув душевное спокойствие. Однако его то и дело нарушали мысли о письме. Что в нем? Почему Аарон написал именно мне? Терзаться, увы, пришлось недолго. Не прошло и пары минут, как в коридоре нас остановил другой слуга и настойчиво протянул всё тот же конверт. Его светлость настоятельно просит леди принять и прочесть для всеобщего блага. Обмерев, смотрела на белый прямоугольник в руке лакея. Внезапно накатила дурнота. Я метнулась к окну, рванула створки. Грудь тяжело вздымалась. Я жадно глотала воздух и наблюдала за игрой в крокет в дворцовом парке. Прежде она бы увлекла, но теперь все мысли занимало предчувствие неизбежной беды, и я малодушно оттягивала момент встречи с ней. «Все в порядке?» Катарина заботливо склонилась надо мной. С трудом выдавив улыбку, кивнула. Письмо отец забрал. И к лучшему. «Батюшка опытнее, и искушеннее». Он сумеет найти выход из любой ситуации. Да и не дура ли я, бояться неизвестно чего. Сердце отпустило, мир снова заполнился звуками и красками. Облокотившись о подоконник, равнодушно следила за тем, как кавалер учит даму держать клюшку. Парочка выделялась на фоне других, оба яркие, смешливые. Они словно бросали вызов чопорному двору. Мужчина, будто случайно в процессе обучения, обнимал спутницу за талию. Склонялся к лицу, будто намеревался поцеловать. «Неслыханная дерзость». Заинтересовавшись, вгляделась в лицо мужчины и признала в нем графа Перси. Безусловно, фавориту ее высочества Евгении, младшей сестры правящего монарха, дозволено многое. Однако и ему надлежало соблюдать осторожность, не переходить грани дозволенного. Иначе нас ждала очередная громкая опала. «Элла», встревоженная сестра, заглянула мне в лицо. «Ты по-прежнему белее полотна». Уже прошло. Рассеянно провела рукой по лицу, и попросила у Катарины зеркальца. Действительно бледна, даже слишком. Полная Элла. хватит выдумывать монстров. В письме наверняка приглашение на бал. Мог ведь герцог устроить бал в честь своего возвращения. Хотя почему сестра не получила такого же? Или приглашение на две персоны? Все равно не сходится. Подобные письма адресовали главам семейств, а никак не их незамужним дочерям. По неволе вспомнилась прямая спина, горделивая посадка головы таинственного герцога. На Ароне неплохо бы смотрелась корона, но, к счастью, он не в столь близком родстве с правящей династией. Немного мимических упражнений, взмах веера, и я готова. Отец успел порядочно обогнать нас. Пришлось подхватывать юбки и, протискиваясь между придворными, догонять его. Леди не бегают, но королевская аудиенция назначена на строго определенное время. Нельзя опоздать ни на минуту. Терзавшие меня сомнения улеглись, смытенные новыми впечатлениями и думами о будущем семьи. Удастся ли батюшке склонить чашу весов в свою сторону? Молодой король горяч, порой импульсивен, и скоро ему потребуется найти невесту. Глупые мечты. Я никогда и ни за что не призналась бы даже Катарине, самой верной подруге в тайной слабости, как тайком заглядывалась на портреты Эдварда. А уж когда увидела воочию, до сих пор помню дрожь, охватившую все тело. Я. Юная дебютантка тогда с трудом удержалась на ногах. Вокруг хлопотал кавалер, предлагая попеременно то воду, то выйти на свежий воздух. А я смотрела на Эдварда и видела себя рядом с ним. Положим, если возобновят старую традицию и невесту выберут среди наследниц дворянских семейств, у меня есть шанс. Но вот уже девяносто лет королева неизменно становилась иностранная принцесса. Союзы укрепляли политические связи. исключали опасное возвышение каких-либо родов. Словом, Эдвард Третий оставался недостижимой мечтой. Но какой соблазн вновь оказаться совсем близко от него. Погруженная в наивные девичьи мечты, я незаметно дошла до приемной. Тут скопилось много народа. Мы с сестрой едва отыскали свободные стулья в углу. О том, чтобы пробраться к отцу, не могло быть и речи. Он стоял рядом с секретарем, собирался с мужеством войти в высокие дубовые двери. По бокам створок замерли ливрейные лакеи, готовые грудью защищать его величество от незваных просителей. Перехватив мой беспокойный взгляд, отец кивнул и широко улыбнулся. Мол, все обойдется. Так, чтобы никто не видел, скрестила за спиной пальцы на удачу. Может, подождем в другом месте? В отличие от меня, окрыленной близостью предмета грез, Катарина предпочла бы общество дам, стайки перешептывающихся мужчин. Женщины среди них, впрочем, тоже попадались, но сплошь вдовы. искавшей помощи и защиты у монарха. Они надеялись выхлопотать пенсию или закончить давние судебные тяжбы. «Еще пару минут. Вдруг все быстро решится». «Вряд ли», — покачала головой сестра. Она смыслила в подобных делах больше меня. За разговорами мы едва не пропустили момент, когда отворились тяжелые створки, и отец скрылся за дверьми кабинета его величества. Потянулись долгие минуты ожидания, скрашиваемые обсуждением будущей свадьбы Катарины. Мы сообща решали, какие цветы выбрать для букета. Стоит ли доводить количество гостей до трехсот или двести восемьдесят, тоже приемлемо для баронессы Наваль. В итоге и вовсе вычеркнули пару фамилий. В частности, старых дев и жутких сплетниц, по недоразумению состоявших в родстве с нашей семьей. Катарина утверждала, они ее ненавидят. Даром двоюродные кузина, я тоже их никогда не любила. Три сестры, Верите, Долорес и Эмилия, казалось, помнили сотворение мира. Одевались в одинаково блеклые наряды, и делали все, чтобы заразить окружающих дурным настроением. В последний раз они приезжали на день моего совершеннолетия. Закончился он тем, что я сбежала, не выдержав сочувственных взглядов и поджатых губ. Сестрички заранее предвлекли мне неудачный брак с вертопрахом и ранние морщины, потому что красивые барышни, по их мнению, всегда умывались слезами. Словом, не родственница, а самые настоящие ведьмы. Я как раз расписывала Катарине платье, которое специально к торжеству заказала у портнихи, когда гул голосов вокруг внезапно стих. Вынужденно замолчав, подняла голову и сразу же уткнулась взглядом в... Аарон Радиш. Герцог вошел без приглашения, словно игрушечный отведя алибарды стражников, и направился прямиком к дверям королевского кабинета. Воздух в приемной накалился до предела. Присутствующие, казалось, перестали дышать. В воцарившейся тишине... Чуть поскрипывал паркет под тяжелой поступью самого зла. Спрятавшись за чужими спинами, я больше не изучала паркет, а рассматривала профиль Аарона. Жесткий, хищный. Широкие брови, низко посаженные глаза. Какие именно, точно не скажу, но светлые. Отвести бы взгляд, притвориться невидимкой. Но любопытство пересилило. «Его Величество сейчас занят», — промямлил секретарь и ослабил узел шейного платка, словно тут душил его. «Ничего страшного, я не помешаю». Голос герцога оказался низким и сочным, глубоким. «Но если что-то действительно серьезное, я могу подождать. Для меня ведь найдется свободное место и чашка кофе». Секретарь активно закивал. «Можно добавить одну палочку корицы». Среди просителей королевской милости наметилось движение, и вскоре свободной оказалась вся часть приемной, примыкавшая к заветным дверям. аран воспринял это как должное». Он развалился в кресле, закинув ногу на ногу, и благостно принял из рук слуги чашку бодрящего напитка. «Кто там?» — герцог кивнул на двери. Маркиз Торони». Сверившись со списками, ответил секретарь. Платок продолжал душить, и мужчина предпочел его вовсе снять. Показалось, или по виску секретаря стекла капелька пота. Я находилась слишком далеко, чтобы разглядеть толком, но вряд ли он просто так провел рукой по лицу, как бы незаметно уйти. Теперь я горько сожалела о своем капризе — дождаться отца в приемной. Следовало облюбовать скамейку в саду, а то и вовсе остаться дома, а не упрашивать отца взять нас с сестрой с собой. Король все равно не вышел в приемную, зато я рисковала стать объектом повышенного внимания одного из его подданных. Маркиз Турыни. Словно взвешивая каждый звук, повторял герцог и неожиданно повернул голову в нашу сторону. «Полагаю, аудиенция не затянется». И вряд ли она окажется столь удачной, как вы ожидаете, леди. Наши взгляды встретились. Сомнений, к кому он обращался, не возникло. Ну же, встаньте и подойдите сюда. Моя слава чернокнижника чересчур преувеличена. Я не умею убивать людей силой мысли. Катарина мотнула головой и крепко жала мою руку. Излишняя предосторожность. Я не собиралась выдавать себя. Сутулившись, отчаянно вцепившись в подлокотники, молилась, чтобы скорее вышел отец. Или наоборот, вошел герцог. Однако ни того, ни другого не случилось. Леди Элеонора. Собственное имя в чужих устах заставило вздрогнуть. Мы даже не представлены, а вы уже дважды оскорбили меня отказом. Третий раз я пока считаю недоразумением. Послушайте, ваша светлость. Катарина встала и на правах старшей вступила в диалог с араном Ваше поведение неприлично. Как вы верно заметили, Элеонора вам не представлена. Сущие мелочи, невежливо. Впрочем, он не обладал такой добродетелью, как терпение. Оборвал сестру аран «Полагаю, здесь...» — мужчина обвел рукой приемную. «Не найдется человека, который не мог бы исправить досадную формальность. Например, вы». Герцог ткнул пальцем в секретаря. Тот побледнел еще больше и покосился на стражу, словно раздумывая, успеет она прийти ему на помощь или нет. Охотно, ваша светлость». Однако должность приучила мужчину лгать и носить маску светскости. Миледи, перед вами его светлость. Наместник Нордленда Аарон Радиш, герцог Экхэм. Замечательно, кивнул герцог и неожиданно быстрым текучим движением поднялся на ноги. Теперь ничего не помешает нам поговорить глазу на глаз. Миледи Катарина, вы ведь ненадолго доверите мне заботу о леди Элеоноре. Я кинула на сестру умоляющий взгляд, но та в бессилии развела руками. Нарушить просьбу приказ Аарона означало навлечь на себя неминуемое наказание. Герцог Мак. связанный с темными силами. Страшно представить, что взглядет ему на ум. Люди поспешно расступались, образовав проход. Арон шествовал по нему словно король, столь же властный и надменный. Притворяться невидимкой больше не имело смысла, и я поднялась, чтобы через минуту замереть в реверансе перед вершителем чужих судеб. О, теперь я поняла, от отчего король не избавился от него. Он боялся, как бояли сейчас все присутствующие, и наверняка в тайне мечтал о смерти Аарона. Только вот тяжело убить колдуна, продавшего душу тьме. Вблизи вы еще прекраснее, нежели я себе представлял. Комплимент в устах герцога напоминал глоток яда. Все, что могла, это промямлить. Благодарю ваша светлость. А мне, увы, пока благодарить вас не за что, — укоризненно заметил Аарон. Он пытался быть мягким, но истинная суть сквозила в каждом жесте. Письмо упавшим голосом озвучило догадку и положила дрожащую руку на локоть герцога. «Я не могла поступить иначе, как бы не хотела обратного». Катарина беззвучно шепотом обещала «Мы тебя не бросим». Только что мог отец, если Аарон Радиш решил завести новую игрушку. Хоть бы его интерес быстро потух. Ум украшает женщину. Холодная улыбка на мгновение коснулась губ герцога. «Жаль, вам не досталось другой добродетели. Благоразумие. Идемте же». Спросить куда побоялась и покорно последовала за герцогом. «Стражники, как по команде, подняли алибарда, и мы вышли в длинный коридор, опоясывавший восточный корпус дворца. Он выводил конфиладе парадных залов. Десятки зеркал отражали странную пару. Испуганную девушку и апатичного полуопального мага. Как и в приемной, встречные торопливо расступались, не желая оказаться на пути Аарона. Все дальше и дальше от Катарины и отца. Герцог, уверенным шагом, ни разу не взглянув на меня, миновал коридор и свернул не в парадные залы, а к лестнице на второй этаж. Скользя рукой по отполированным временем перилам, не раз себя на мысли, что хочу вцепиться в них, задержать неуклонное движение к пугавшей неизбежности. Наверху, в личных покоях короля, членов его семьи и их фаворитов, которых тактично называли «приближённой свитой», царила небывалая тишина. Сначала даже показалось, будто я оглохла. Никаких суетливых придворных, вечного гула от шепота голосов, только живые статуи стражей. Думала... Первый же солдат остановит герцога, но он наоборот, вытянулся во фронт и почтительно распахнул перед Ароном двери. Мы очутились в очередной анфиладе из одинаково мрачных комнат, обитых узорчатым шелком. Чьи же это покои? Ответ подсказал герцог, когда непринужденно по-хозяйски открыл резное бюро и вытащил из него пухлый конверт. Судя по размеру, в нем хранили документы. «Иметь свой дом в столице расточительно. Я предпочитаю останавливаться во дворце». Взгляд торопливо обижал стены, ища пожелтевшие скелеты, трупики летучих мышей и прочие свидетельства сомнительных занятий владельца. Однако меня постигло горькое разочарование. То ли герцог здесь не появлялся годами и не озаботился декором своих покоев, то ли он предпочитал пугать людей поступками, а не внешними атрибутами зла. Краски штофных обоев с геометрическим рисунком разбавляли натюрморта с фруктами и дичью. В углу на постаменте стояла мраморная голова девушки. Мебели мало, вся старинная, пухлая и немного липоватая. Нет, такой человек, как Аарон Радиш, никогда бы не выбрал такую комнату. Вот, передайте отцу и подпишите сами. Герцог протянул мне тот самый конверт. Что здесь? Я с опаской ощупывала его. Так и есть. Внутри бумаги. Печати нет. Никаких надписей тоже. Брачный контракт. Вы станете моей женой, Элеонора. Если бы сейчас разверзлись небеса, я бы не заметила. Ноги подкосились. «Не подставь во вовремя стул, упала бы на пол». Также всего лишь обмякал на мягкой обивке. Но протест вышел слабым и невразумительным. О Герцоге ходило много легенд, в том числе о его личной жизни. Он уже дважды был женат и дважды же довольно быстро овдовел, не успев обзавестись детьми. «Вы мне подходите». Очевидно, после подобного аргумента мне надлежало немедленно согласиться и заказать свадебное платье. Но я поступила иначе. Оправившись от первоначального потрясения, гордо распрямила спину и со всей возможной учтивостью отказала самому злу. «Прошу прощения, милорд. Ваше предложение чрезвычайно лестно, но я еще слишком молода». Вздор, раздраженно отмахнулся Аарон. «Да и рожать детей лучше в юном возрасте. Я женюсь не для ведения философских бесед и хочу, чтобы вы сделали то, на что оказались неспособны мои прошлые жены». Передо мной вновь забрежил маяк надежда. Герцог сам подарил причину остаться незамужней. Упомянул безвременно почивших супруг. Я не желала пополнить их ряды. Поэтому вы предпочли от них избавиться. Дерзко. Но когда тебя загоняют в угол, забываешь о страхе и манерах. Аран посмотрел на меня так, словно впервые увидел. На лице последовательно сменилась полная гамма эмоций. От удивления до презрения. Последняя вкупе с легкой усмешкой в итоге закрепилась на лице. Ну да, какая-то мошка смеет бросаться громкими обвинениями. Слухи не лучший источник информации. Надеюсь, впредь вы останетесь к ним глухи. Но обе ваши супруги умерли. Факт оставался фактом я даже припомнила первую несчастную: вторую жену герцог завел уже в Норленде. Бедняжка скончалась незадолго до отъезда Арона в Северную провинцию. По официальной версии от чехотки: я тогда, по причине малолетства, не интересовалась политикой, но о герцоге Экхэме. шептали слишком громко, чтобы не слышать. «Умерли», — скучающим тоном согласился Аарон, и с непонятной мне уверенностью заверил. «Но вам это не грозит. У вас крепкое здоровье, и вы не склонны к авантюрам. Нордланд — суровый край, он не прощает беспечности». Воображение тут же нарисовало острые пики гор, стены древних замков, будто вырастающих из скал, и снежные бураны, превращавшие дороги в непроходимую целину. Ни одна женщина не поедет туда добровольно, только по большой любви. Никаких чувств, кроме страха, Карну я не питала. Посему попасть в Нордланд не стремилась. Да и отец никогда не отдаст меня за воплощение демонов на земле. Лучше остаться старой девой. Почему я в отчаянии решила зайти с другой стороны? Наш род самый обычный. Никакой выгоды брак вам не принесет. А вокруг столько красавиц, готовых осчастливить вашу светлость. Арон издал сдавленный смешок. и запрокинул голову, сдерживая рвущееся наружу саркастическое веселье. «Осчастливить», — хмыкнул он, — «вряд ли. Скорее сбежать без оглядки, как и вы. Надеюсь, в обморок не упадете. Предупреждаю, нюхательной соли не ношу. по пощечину». Я потерла лицо, словно на нем уже горела оплеуха. Рука у герцога тяжелая. Может остаться след. «Нет, меня устраиваете именно вы, Элеонора. Я дал задание слугам». Они отобрали несколько кандидатур. Ваша подошла больше других. Нервно жала пальцы и закусила нижнюю губу. То есть он сам даже не удосужился. Хотя о чем это я? Жена для же Радежа, что вроде табуретки. Пользуешься и не замечаешь. Можно узнать критерии отбора. Я снова взяла себя в руки, понимая, мольбами и слезами мужчину не пронять. Отсутствие дальнейших проблем и внешние данные. Для мальчиков красота не важна. А вот симпатичных девушек выдать замуж гораздо проще. Я намерен заключить ряд политических союзов. И так обидно стало. Горько за себя и будущих детей. Им не перепадет ни капельки любви и заботы. Их учесть — дрожать и слепо подчиняться воле отца. Боюсь, проблемы уже начались, милорд. Оранжестоко жестоко ошибся, если решил, будто я сдамся без боя. Речь о моей судьбе. А тут даже серая мышка становится серым волком. «Разве?» — поднял брови герцог. Похоже, я его забавляла. Мужчина изволил улыбаться, только вот глаза все равно дикого зверя, ледяные, безжалостные. Закон запрещает похищение, а иным способом вы меня не добьетесь. Я и не собираюсь добиваться вас, миледи. Я вас просто получу. Застыв, с приоткрытым ртом не могла понять, серьезен герцог или шутит. Однако проходили мгновения, а выражение лица Арна не менялось. «Он действительно собирался взять меня, словно бездушную вещь?» «Внимательно почитайте». Герцог невозмутимо вернулся к брачному договору. «Если не устроят какие-то пункты, свяжитесь с моим поверенным. Возможно, я пойду на некоторые уступки, но в рамках разумного». Арон склонился над моей рукой и запечатлял на ней чопранный придворный поцелуй. Пусть губы не коснулись перчатки, казалось, кожа под ней горела. Жутко хотелось тянуть душивший атлас и смыть чужое прикосновение. «Но я не давала согласия, ваша светлость», — крикнула в удаляющуюся спину. «Герцог даже не соизволил проводить меня, вернуть сестре. Вы его дадите». Он ни на мгновение не сомневался в собственных словах. Аарон все решил за обоих. Мне надлежало либо подчиниться, либо стать очередным хладным трупом на пути тени зла. Оставалась слабая надежда, что отец как-то сумеет помешать скоропалительному браку. Но я слишком хорошо понимала, какую цену придется за это заплатить. «Оставался король, предмет моих девичьих грез. Сегодня приемный день, а Эдвард справедлив. Он заставит Арона отступиться». И прижимая конверт с брачным договором к груди, я поспешила обратно в приемную, готовая умолять секретаря на коленях, чтобы он внес меня в список просителей.